Глава 3 Боли в спине Холодная нога, Стено с канала, прямая шея, висеть или нет? Грыжи шморля, аномалия кимерли, операция на позвоночнике, корсет, Межреберная невралгия. Вопрос. С утра сильные боли в пояснице, не могу согнуться, в течение дня проходят, болит уже 2 месяца. Надо ходить в тренажерный зал или будет хуже? Ответ. После сна у многих людей возникают поясничные боли. Этому есть две причины. Причина номер один – отсутствие физических упражнений. Мышцы стали терять объем и силу, угасать, что ведет к снижению эластичности. Ночью человек спит, голова расслабляется, а тело не может расслабиться до конца, так как мышцы стали сухими, слабыми и короткими. И к утру они накапливают усталость из-за отсутствия возможности расслабиться, то есть растянуться полноценно. В таком случае, конечно, после просыпания необходимо сделать упражнения в постели. Например, кошка-собака, стоя на четвереньках. Упражнение на пресс-лежа, согнутыми ногами стараться локтями доставать колени на выдохе 20-40 раз. После этого можно подниматься с кровати, затем примите контрастный, а лучше холодный, совсем холодный. Душ в течение 5-10 секунд. После этого вы легко сделаете те упражнения, которые после сна невозможно было сделать – растяжки. Вторая причина этих утренних болей – общая усталость, накопившаяся за предыдущий день. Человек не может долго заснуть, не высыпается за ночь, а когда человек плохо и мало спит, тело не отдыхает. Мышцы деревенеют, и чтобы включиться в рабочий режим, Приходится долго себя раскручивать, как говорится, заводить. Но если человек периодически или регулярно занимающийся упражнениями стал испытывать боли в спине утром, рекомендую перед сном, непосредственно перед сном, принять холодную ванну с головой. 5 секунд. Неприятно, кто-то скажет. Ну что ж, тогда пусть живут с поясничными утренними болями. Но если человек, превозмогая страх, все-таки примет холодную ванну, хорошенько разотрется полотенцем и тут же ляжет в постель, то, во-первых, он будет спать хорошо. Это миф, что холодная вода возбуждает. Она, наоборот, успокаивает, смывает стрессы, которые человек накопил за рабочий день. Снимает усталость с мышц и суставов. Если же дома нет ванны, а только душ, тогда примите холодный душ. Но до чувства холода, до гусиной кожи. После этого разотритесь полотенцем и сразу ложитесь в постель под теплое одеяло. Если лечь не сразу, а через какое-то время, то уснуть будет трудно, так как организм войдет в активную фазу. Итак, чтобы избавиться от утренних болей в спине, первое. Принимайте перед сном холодную ванну или холодный душ, на худой конец контрастный душ, заканчивающийся холодным. Второе. Выполняйте гимнастику по утрам. Введите эти действия в распорядок дня, и вы через какое-то время заметите, что боли в спине исчезли, наладился сон. Это и есть показатель здоровья. Главное убрать страх перед движением и холодной водой. Вопрос. Немеет правая нога, постоянно мерзнет? Сильнее всего пятка. Ощущение, как будто стою на льду. Что делать? Ответ. Это, скорее всего, остеохондроз поясничного отдела позвоночника, сопровождающийся нарушением иннервации нижних конечностей. Этот симптом часто характерен при наличии так называемых межпозвонковых грыж, которые в свою очередь являются следствием нарушения микроциркуляции в глубоких мышцах позвоночника. Мы называем подобную болезнь не остеохондрозом и не грыжей межпозвонковых дисков, а миофасциальным синдромом. Этот синдром характеризуется подобными жалобами, так как спазм глубоких мышц позвоночника приводит к ухудшению кровотока по нижним конечностям, мерзнет нога правое или левое, это уже детали. Такого типа диагноз исключает применение таких лечебных средств, как обезболивающие противовоспалительные лекарства, операции по удалению грыжи, мануальная и физиотерапия. Истинным лечебным средством в таком случае являются упражнения декомпрессионного ряда на МТБ, способствующие снятию мышечных спазмов глубоких мышц позвоночника, по типу снятия судороги и икроножной мышцы. Они направлены на то, чтобы эти мышцы проработать, растянуть и восстановить в них кровоток, который в свою очередь восстанавливает кровообращение в нижних конечностях. Лучше начать заниматься в центре кинезотерапии, а дома самостоятельно выполнять упражнения, связанные с комплексом силового стретчинга, например, подтягивание или подъем прямых ног к турнику. Это упражнение для физически подготовленных мужчин, а для женщин подойдет упражнение плуг из исходного положения лежа на спине надо опускать ноги за голову на выдохе Х. Особенность упражнений в домашних условиях – достаточно выраженная болевая доминанта при выполнении первых трех-четырех движений, то есть выполнение движения через боль. После 4 пятого повторения интенсивность боли обычно резко снижается, и продолжение выполнения упражнения в конце концов приводит к избавлению от болей в нижней части спины – крестце и восстановлению нормального кровотока к конечностям. А не менее, и ощущение холодной ноги исчезают. Да, трудно, сложно. Но вы же просите совет для дома. Я его даю. Сможете выполнить или нет, это другой вопрос. Лично я с такой проблемой справлялся. А вам все-таки советую обратиться в наш центр, хотя бы на 6-12 сеансов. Вопрос. Можно ли висеть на турнике, если раньше этого не делал?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 Слушайте книгу «Грыжи позвоночника», не приговор. И действительно, часто слышу в ответ на свой вопрос «Зачем висеть на турнике?» Такой ответ. Повисел что-то хрустного, стало легче, отпустило и прочее. Поэтому люди подвешивают свое тело на различных статических устройствах, приспособлениях, если представляется такая возможность. Вход идут двери, лестничные проемы, турники, в доме, во дворе. Что это дает и к чему это может привести?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 Весьма часто происходит спазм глубоких мышц позвоночника, из-за чего и возникают боли в спине, то есть нарушается продвижение нервного импульса, а не ущемление нерва. Вопрос. Что делать при межреберной невралгии? Ответ. Сам термин «межреберная невралгия» абсолютно не верен, потому что нервы не болят. Лучше бы сказать межреберная миалгия, то есть синдром болезненных межреберных мышц. Мышцы у людей в области грудной клетки, Очень ригидны. Чтобы они были эластичными, а не ригидными, необходимо как минимум выполнять два упражнения отжимание и подтягивание, или с помощью тренажеров упражнения их заменяющие. Неработающие мышцы начинают впадать в состояние дегидратации, высыхания и еще большего укорочения, снижая экскурсию ребер. В таком случае возникают боли, идущие в межреберных пространствах, опоясывающие боли. Естественно, такие боли может вызывать и остеохондроз грудного отдела позвоночника. Трудно вдыхать, выдыхать, двигаться. Межреберная миалгия очень неприятная вещь, устраняется она упражнениями, растягивающими грудную клетку и грудной отдел позвоночника. В домашних условиях можно сделать отжимание между стульями: руки вверху, ноги внизу. Второе упражнение подтягивание в дверном проеме. Для этого делается специальная перекладина, которая может передвигаться по высоте дверного проема. И, соответственно, чем выше, тем больше вытяжение грудного отдела позвоночника, причем ноги при этом могут находиться на полу, и тогда подтягивание может выполнять даже ослабленный человек. Водные процедуры после занятия должны заканчиваться холодной водой. Обычно упражнениями, если выполнять их регулярно, можно победить межреберную миалгию в острой стадии за 3 дня. В крайнем случае за 7-8 дней. Если заниматься нерегулярно, болезнь может длиться достаточно долго – до 6 месяцев. Вопрос. Можно ли убрать холку и как это сделать? Ответ. Холка – это проблема женщин, имеющих избыточный вес в верхней части туловища. Я считаю, что с этой проблемой, конечно, можно справиться. Для этого надо внести ряд корректив в свой образ жизни. Первое Прийти в тренажерный зал попросить, чтобы составили программу не только на шейный отдел позвоночника, но и на грудной, а также на ноги и на руки. Силовые упражнения улучшают общий кровоток, микроциркуляцию и питание всех тканей и органов. Основными упражнениями являются тяги с верхнего блока двумя руками и поочередно, жимы вверх поочередно, тяга гантели со скамьи из положения стоя на колене, Тяга из-за головы с нижнего блока прямыми руками со скамьи. Второе Добавить к силовым упражнениям аэробные. У нас есть такая программа аэроруки, которая позволяет сжигать лишний жир в работающих мышцах плечевого пояса, а как правило, холка – это результат недостаточной работы именно этих мышц. Смысл в раскручивании плечевых суставов в разных плоскостях, с верхних и нижних блоков в количестве по 15-20 движений каждой рукой. Третье. Конечно позаботиться о рациональном питании, обязательно включающем в себя достаточное потребление белков и углеводов в виде овощей, круп и некоторых фруктов, большого количества воды. Плюс к этому обязательный массаж после каждого занятия. Массаж жесткий, разбивающий жировые комки, улучшающий циркуляцию крови, разрушающий жировую капсулу, которая образуется в холке. 3-6 месяцев такой работы и холку убрать реально.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 Сейчас на иглоукалывании растет мода, видимо, благодаря художественным фильмам об экзотике восточной медицины. Эта техника лечения основана на понимании топографии биологически активных точек, соединяющихся виртуально в меридианы и прочее. На самом деле, это действительно древняя медицинская техника, появившаяся в частности в Китае и имеющая большие традиции. В Китае эта техника входит в систему цигун. Как считают историки медицины,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 Вопрос. Что делать, если искривлен таз? Хожу на костылях на одной ноге. Ответ. Кривой таз, по нашим понятиям, это онтологический сколиоз. То есть искривление таза, вызванное спазмом глубоких мышц поясничного отдела позвоночника с правой или с левой стороны. Если этот спазм вовремя не устранен, он закрепляется, таз уходит в сторону и появляется хроническая боль в спине. Лежа на спине может казаться, что одна нога стала короче другой. И ортопеды пользуются этим и назначают совершенно бессмысленные в таких случаях стельки, которые, перемещая вес тела, закрепляют тот самый антологический сколиоз. Антологический сколиоз – это сколиоз, вызванный асимметрией перенапряженных мышц поясничного отдела. Потребуется много времени для восстановления положения таза, на это уходит порой несколько месяцев, даже год, а то и больше. Ключ в восстановлении силы верхних и нижних конечностей, благодаря которой можно выровнять положение позвоночника и таза. Да, да. Обращайтесь в центр кинезотерапии. Сами не справитесь. Вопрос. Есть ли противопоказания для жима ногами? Например, грыжи поясничного отдела. Под джимом ногами подразумевается упражнение на тренажере, при котором спина лежит на спинке тренажера, а ноги поднятые вверх. И упирающиеся в плиту с отягощениями сгибаются и разгибаются в коленных и тазобедренных суставах, опуская и поднимая ногами отягощения. Ответ. Специфический вопрос задается человеком, который видимо начал заниматься кинезотерапией и который, к сожалению, до сих пор не понял, что само по себе наличие грыжи дисков никак не влияет на болевой синдром и на выполнение каких-либо упражнений. Я об этом уже много говорил, например, благодаря этому упражнению.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 если упражнение это назначает врач. В то же время, человек, который думает, что если он будет подтягиваться, отжиматься, наклоняться где-то в другом тренажерном зале, без консультации специалиста по кинезотерапии, то сможет самостоятельно себя вылечить, заблуждается. Именно неконтролируемые специалистом нагрузки могут привести к тяжелым неблагоприятным последствиям даже при занятиях, казалось бы, на полезных тренажерах. Человек, приходящий к нам с грыжей позвоночника,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 Может ли плавание обострить боли в спине или например какая-то некомфортная температура воды? Ответ. В данном случае надо винить не плавание, а плохо подготовленные мышцы и неумение плавать быстро, так как температура в бассейнах имеет свои стандарты. Спортсмены плавают в бассейнах с температурой 24 градуса по Цельсию, а в обычных бассейнах температура достигает 28 градусов по Цельсию. То есть замерзнуть в такой теплой воде очень сложно, Другой вопрос, что люди не умеют плавать и долго стоят в воде у края дорожки. В таком случае нарушается терморегуляция, связанная с мышцами. Те спазмируются и могут возникнуть боли после выхода из бассейна. Поэтому в бассейне надо плавать и растягиваться между проплываемыми отрезками, если не можешь плыть без остановок. После выхода из бассейна примите контрастный душ, который завершается холодным. Вопросы. Какой вид спорта показан или противопоказан при грыжах позвоночника? Как вы относитесь к йоге? Аппликатор Кузнецова можно ли использовать при грыжах позвоночника? И эффективен ли он? Терапия с помощью пчел поможет? С грыжами позвоночника какой матрас покупать? Жесткий, средний, пружинный, независимой пружины или натуральный латекс? Ответ. Как ни странно, но эти вопросы относятся к одной теме. Как сделать позвоночник здоровым? Про грыжи позвоночника или межпозвонковых дисков я рассказал подробно в книге «Грыжа позвоночника. Не приговор». Я не считаю это заболеванием. Грыжа межпозвонковых дисков, с моей точки зрения, это следствие неправильной эксплуатации позвоночника. Как правило, гипокинезия, в результате которой происходит спазм глубоких мышц позвоночника, из-за чего нарушается поступление воды смазки, в межпозвонковые диски являющиеся, по сути, волокнистым хрящом и состоящим на 84% из воды. Гипокинезия – недостаток движения. Я считаю недостаток силовых движений из всего перечня движений. В результате длительного хронического спазма мышц диски, не получающие необходимого количества воды, высыхают и разрушаются на элементы, которые можно назвать опилками диска. Нейрохирурги называют эти опилки грыжами –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 Иглы аппликатора как раз и могут во многих случаях снять это напряжение, но не стоит преувеличивать эффект аппликатора, который способствует расслаблению только поверхностных мышц спины. Основная проблема находится в глубоких мышцах позвоночника, до которых может добраться и расслабить их только длинная, профессионально поставленная игла. Но в дальнейшем для полного успеха и победы над болезнью помогут только специальные упражнения на тренажерах. Предпочтительно МТБ.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 Поэтому лучшим видом спорта для позвоночника с остеохондрозом и грыжами все-таки я считаю упражнения на тренажерах, в том числе и на МТБ. Упражнения на тренажерах как вид спорта ярко представлен бодибилдингом, но лично я против избыточной гипертрофии мышц, достигаемой бодибилдерами не только тренажерами, но и применением при этом химических препаратов, способствующих подобному анаболизму.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 сохраняя здоровье и сердцу, и сосудам, и позвоночнику с суставами, и нормальной функции нервной и эндокринной систем. Опять же, в кинезотерапии есть свои спортивные подвиды. Партерная гимнастика с элементами хатха-йоги и ушо. Аэро МТБ – достаточно сложная активная гимнастика для суставов на МТБ с малыми и очень малыми весами. И кинезилайт – некое сочетание элементов партерной гимнастики Аэро-МТБ с резиновыми амортизаторами и упражнений на сверхлегких силовых тренажерах. Этот вид спорта почему-то очень полюбили люди старшей возрастной группы. Кроме того, наши инструкторы устраивают МТБ-марафоны. Какое-либо упражнение – более 200-500 повторений в подходе. Или марафоны по правилам суперсета – несколько упражнений на тренажерах по 100 повторений. Это новые виды спорта, хотя своей федерации мы пока не создали. А хотелось бы. Самым главным эффектом этих видов спорта является безопасность и польза для гармоничного здоровья. Всем остальным видам спорта я рекомендовал бы именно кинезотерапию в качестве базовой тренировки. Во всяком случае, многие спортсмены, получившие травмы спины, суставов и связок, вольная борьба и самбо, большой теннис и горные лыжи, футбол, баскетбол, хоккей и другие, автогонщики и батутисты,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 и ускоряющих выздоровление. Мы используем апитерапию и многим больным нравятся ее варианты, такие как пчелоужаливание, применение различных препаратов меда. Максимальный эффект достигается при сочетании пчелоужаления в случае отсутствия аллергии на мед и кинезотерапии. Что касается ортопедических матрасов, то я считаю их применение в личной жизни необходимым условием для профилактики утренних болей в спине. Степень мягкости или жесткости матраца зависит от веса человека. Это может определить продавец в салоне. У них есть своя формула, но чем тяжелее человек, тем жестче должен быть матрац. Лично я люблю матрасы с независимыми пружинами, так как с моей точки зрения на них лучше расслабляются мышцы туловища. Дороговато, конечно, но что не сделаешь для здоровья и хорошего сна. А натуральный латекс в матрасах это просто более высокое качество матраца, Значит, такой матрас дороже. Как говорится, расставляйте приоритеты. Вопрос. Имеют место судороги икроножных мышц, бедра и стопы. Как от них избавиться? Ответ. Судороги в мышцах – это прежде всего недостаток в них кислорода, гипоксия. Дело в том, что мышцы по своему анатомно-функциональному строению являются проводниками кровеносных сосудов и системы микроциркуляции. Их задача – качать кровь и доставлять ее от мышцы к мышце. Насосная функция. Кровь несет кислород, необходимый для питания работающих тканей. Сосуды представляют собой замкнутую систему кровообращения, и кровоток не должен останавливаться. Что такое автомобильная пробка? Машин много, а дорога одна. Но всем надо ехать именно сейчас. В результате затык, пробка. Так и кровь, бегущая по кровеносным сосудам, должны иметь необходимое количество дорог мышц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 Только в отличие от сердечной мышцы в связи со снижением кровотока, то есть недостаточностью мышц, возникает не ишемия, а атрофия. У людей, особенно старшей возрастной группы, мышц не только недостаточно. Эти мышцы еще и слабые и ригидные, сухие, жесткие, короткие. Допустим, человек уснул, мозг хочет расслабиться. Крови, то есть кислорода, мало, чтобы осуществить насосную функцию. сократится то мышца сократилась.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 Могут возникать спонтанно, в любое время суток. Вопрос: Как их предотвратить? Ответ ежедневно выполнять растягивающие упражнения. Утром в постели, затем перед завтраком и перед ужином. Основные упражнения описаны в книге Остеохондросный приговор. Кстати, хатха йога по своей сути гимнастика, растягивающая мышцы. Ко мне приходит много пациентов, занимающихся якобы йогой.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 Ответ. Как показывает практика, во многих медицинских учреждениях для обозначения боли в нижней части спины используется множество терминов, не являющихся причиной появления этих болей, но звучащих устрашающе, я называю их врачебными страшилками. На мой взгляд, цель врачебных страшилок – назначение избыточного количества дорогостоящих лекарственных средств или склонение пациента к операции на позвоночнике, особенно в случае отсутствия эффекта от этих лекарств. При болях в спине и не являющихся причиной этих болей можно отнести термины – клиновидные позвонки, спондилоз, остеохондроз, спондилоартроз, незвращение дуг, сакрализация, сужение позвоночного канала, гемангиомы позвонков. Это в полной мере относится и к так называемым грыжам шморля, медицинскому термину, тоже звучащему неприятно и устрашающе, а на самом деле не имеющему к болевым синдромам в спине никакого отношения так как эти грыжи являются следствием нарушения формирования тел позвонков в процессе роста, никакого клинического значения не имеют и не дают болевой симптоматики. По сути, все эти термины просто отражают особенности строения позвоночника и его изменения в процессе жизненного цикла. Лично мне импонирует термин «миофасциальный болевой синдром», когда в причинах боли в спине обвиняют мышцы, связки и сухожилия соответствующей области спины так как именно эти анатомические структуры располагают болевыми рецепторами. Об этом говорили наиболее опытные клиницисты не только в российской, но и в английской, американской и французской литературе. Поэтому при получении на руки МРТ-исследования позвоночника надо помнить, что данное заключение не является диагнозом. Оно должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом. Такая приписка должна сопровождать каждую магниторезонансную томографию – МРТ. В соответствии с современными стандартами диагностических исследований. Но и в этом случае, когда специалист в области медицины после получения на руки МРТ рекомендует срочную операцию на позвоночнике при болях в спине, срочно найдите другого специалиста, который избавит вас от болей в спине естественным методом лечения, то есть без операции. Мышцы оперировать нельзя, их можно восстанавливать лишь через систему правильных движений, упражнений. Такой системой лечения является только современная кинезотерапия. Поэтому надо быть внимательным при получении страшного диагноза, касающегося боли в спине, как хронических, так и острых. Книга «Грыжа позвоночника» не приговор. И посоветоваться с другими специалистами, не пугающими больных. Вопрос. Какие упражнения противопоказаны при аномалии Киммерли? Можно ли делать круговые вращения головой? Ответ. Я считаю, что большинство аномалий, которые находят порой случайно, в 20-30 лет после рождения не являются причиной болезней. В данном случае это наличие дополнительной костной дужки, которая якобы сдавливает позвоночные артерии, а может и не сдавливает. Это искусственный диагноз, то есть не болезнь и не причина болезни, потому что избыточное или наоборот недостаточное развитие костных тканей влияло бы на сосудистую систему всю жизнь, с первых дней и давало бы об этом знать клиникой криками, стонами, бессонницей. Если бы человеку с подобными симптомами провели хирургическую коррекцию, после которой болезнь исчезла бы, тогда возможно эту аномалию можно было считать фактором болезни. Но в данном случае речь идет уже о взрослом человеке. Сложно сказать, какой это человек по образу жизни, по конституции, по здоровью, потому что шум в голове, головокружение, тошноты могут быть признаком ряда других заболеваний. Я, например, считаю, что большинство заболеваний, вызванных недостаточным кровоснабжением головного мозга, связаны не с какими-то аномалиями, а с образом жизни. То есть с недостаточной физической работой или неправильной физической работой. И в таком случае надо проанализировать именно образ жизни в целом. Что касается вращательных движений головой, я никогда не рекомендовал подобные упражнения даже людям без аномалии Киммерли. Достаточно поворотов головы во время выполнения упражнений чтобы мышцы шеи тренировались и помогали кровотоку. В йоге, например, есть упражнение «Стойка на голове». Я не считаю его вредным, если человек здоровый. Но многие головокружения и шумы в голове, приводящие к атеросклерозу сосудов и другим неприятным ощущениям, нужно лечить другими упражнениями. Я советую упражнения в антигравитационном режиме. В таком случае усиливается кровоток от ног к голове и, соответственно, улучшение кровообращения сосудов головного мозга. Поэтому не надо крутить головой, чтобы его улучшить. Такими вращениями можно ухудшить состояние межпозвонковых дисков человеку с остеохондрозом шейного отдела позвоночника. Лечебный эффект достигается при помощи аэробных упражнений – плавание, ходьба, бег, велосипед или на тренажерах, заменяющих эти аэробные нагрузки. Даже здоровому человеку я не рекомендую обращаться к мануальным терапевтам по поводу вправления разного рода дефектов типа аномалии Киммерли, с которыми человек уже прожил 20 лет и которые существенно не влияли на его жизнь. Нужно сказать, что мозг потребляет 25% кислорода от общего кислорода всего организма. Это надо понять. Маленький мозг потребляет четверть всей крови, поступающей в организм. В кинезотерапии есть много интересных антигравитационных упражнений. Брас, березка, жим ногами, позволяющих улучшать кровоток в сосудах мозга. Но у нас нет никаких вращательных упражнений головой. Я считаю их неправильными, особенно для взрослого человека с остеохондрозом позвоночника. Лучше сделать массаж воротниковой зоны после упражнений. Ведро холодной воды после занятий на голову и другие. Это поможет постепенно избавиться от шумов и головокружений. На это может потребоваться много времени, может и вся оставшаяся жизнь, что в общем-то неплохо. Мотивация к здоровому образу жизни. Во всяком случае, лучше, чем страдание от старческого слабоумия, которому ведет склероз сосудов мозга. Причем незаметно для человека. Подумайте над этим. Вопрос. Сергей Михайлович, если возможно, подскажите, какие упражнения надо делать при артрозе крестцово-подвздошного сочленения? Ответ. Артроз это заболевание суставов, связанное с нарушением целостности их хрящевых поверхностей. Напомню, истинные суставы, например, такие как плечевой, коленной, локтевой, тазобедренный, имеют хрящевые поверхности и окружены суставной капсулой, высланной синовиальной оболочкой. Синовиальная оболочка вырабатывает синовиальную жидкость, которая играет роль суставной смазки, обеспечивая мягкие, почти лишенные трения движения. Связки в таких суставах контролируют диапазон движений, а мышцы обеспечивают эти движения. Подвздошно-крестцовое сочленение – место соединения костей крестца и таза. Жестко удерживается волокнистыми связками и практически малоподвижно. Поэтому, несмотря на формальные признаки сустава, суставная щель и суставные поверхности, по сути суставом не является и говорить об артрозе здесь неуместно. В таком случае откуда в этой зоне боли? Дело в том, что через крестцово-подвздошную область проходят седалищные нервы, прячущиеся в глубине ягодичных мышц и передающие сигнал о проблеме в этих мышцах. Болят только мышцы, которых на МРТ не видно, так как мышечная ткань содержит слишком много воды. В то же время боль в этой области тела может сопровождаться изменениями связочно-сухожильного аппарата костей таза, который при неиспользовании начинает фиброзироваться, затвердевать. Человек об этом не подозревает. И стоит ему чуть больше походить или поделать приседания, эти затвердевшие в зоне таза сухожилия, уже не способны к растяжению, воспаляются, так как кровь через них не проходит в нужном объеме. Если такого человека положить на живот и попробовать сделать ему массаж области ягодиц ладонями или стопами, он может закричать от боли. С другой стороны, сможет вытерпеть такой массаж, станет легче. Но лучше проработать эти мышцы упражнениями, такими как плуг а также глубокие приседания с последующей растяжкой поясничного отдела позвоночника и мышц задней поверхности ног. Вопрос. Что делать при выпрямлении шейного лордоза? Постоянно деревянная шея. Ответ. Надо сказать, что существует несколько вариантов осанки человека. В частности, есть прямая спина с невыраженными лордозом и кефозом, то есть спина как доска. Это врожденная конституция от мамы, папы, бабушки, дедушки. Тут сделать ничего нельзя, но необходимо заниматься профилактикой боли в спине, связанных с таким строением позвоночника. Обязательно после силовых упражнений делать упражнения на гибкость, растягивать мышцы. Хочу сказать для тех, кто не совсем в курсе, что позвоночник человека имеет два лордоза – прогиба, шейный и поясничный, и два кифоза – выпуклости, грудной и крестцовой. То есть позвоночник имеет вид некой синусоиды, выполняющей функцию рессоры. Лордозы и кефозы позвоночника помогают человеку выдерживать многие виды осевых нагрузок – бег, прыжки и перенос тяжестей. Если же лордозы и кефозы у него не невыраженные, то есть спина прямая в шейном и поясничном отделах, амортизационная функция позвоночника снижается, а при слабых мышцах спина быстро устает и начинает болеть, и человек чувствует себя бамбуком или деревом. И единственный способ избежать этих болей – заняться силовыми упражнениями типа подтягиваний. Для пресса лежа на спине поднимать и опускать ноги за голову для улучшения поясничного лордоза. И обязательно заниматься гибкостью. Но гибкость без сильных мышц невозможна, поэтому необходимо чередовать и силовые, и стретчинговые упражнения. Это вам подскажет любой инструктор в зале и заканчивающие занятие упражнения на гибкость, чтобы не было деревянности. Вопрос. Острая боль в шее, голову больно повернуть, кружится голова. Что можно сделать в домашних условиях, чтобы снять боль и голова не кружилась? Ответ. В домашних условиях можно принять таблетку, чтобы приглушить боль, для незнающих кинезотерапию. Но чем больше пользоваться подобным средством, тем ближе к энцефалопатии, а затем уже и к слабоумию. Я не смеюсь и не передергиваю. Боль в шее – это спазм мышц шеи, отвечающих за кровоток в швейном отделе позвоночника и, соответственно, головном мозге, а мышцы требуют движения. Естественно, приходите в центр кинезотерапии. Вам создадут программу декомпрессионных упражнений для пояса верхних конечностей, которые восстановят кровоток, тем самым уберут спазм, а с ним и боли в шее. Программа трудная, мы используем при этом компресс со льдом при выполнении упражнений. Например, верхняя тяга на выдохе с одновременным наложением компресса в область шеи, пуловер тяга прямыми руками из-за головы, шраги, тяга плечами вверх, держа в руках гири, гантели или на МТБ. Помогает после упражнений массаж и ударно-волновая кинезотерапия. Один из методов центров Бубновского. Вопрос. Год назад моей свекрови сделали операцию по удалению грыжи, заменили пятый и шестой диски в шейном отделе. После этого 3 месяца в воротнике постоянно трясет. И теперь снова на этом же месте парамедианная парамедиальная грыжа. Что делать? Невропатологи снова отправляют на срочную операцию, а после занятий на тренажере ее сильно трясет, и она боится. Ответ. Я всегда поражаюсь людям, которые идут на операцию на позвоночнике, да еще и вторично. Это классический пример того, к чему ведет операция по удалению грыжи, тем более с заменой диска на имплант. Но любая операция, если уж она случилась, нуждается в последующей профессиональной реабилитации, вместо которой были назначены корсет, таблетки и покой, уничтожающие мышцы. В то же время, долго находясь в корсете, человек понимает, что надо возвращаться в строй через выполнение упражнений. Начинает выполнять упражнения, но мышцы, поврежденные оперативным вмешательством, как правило, имеют спайки, вызывающие боль при работе мышц. Эту боль можно преодолеть выполнением дальнейших упражнений с некоторыми особенностями. Например, выполнение упражнений на фоне применения компрессов со льдом. Ни первого, ни второго человек не делает, так как появился страх. Большинство людей считают, что операции, на которые они идут, снимают все проблемы с больным органом. Но это далеко не так. Появляются новые проблемы, в том числе в виде рубцов и спаек в зоне операции. Упражнения помогают от них избавиться. Но выполнение этих упражнений происходит через боль в поврежденных мышцах, которые надо перетерпеть с помощью указанной ранее криотерапевтической процедуры – пакет со льдом на зону операции при выполнении упражнения. В то же время проявление так называемой новой грыжи – это отнюдь не новая грыжа, это очередной элемент разрушенного диска, который высыпается в подсвязочное пространство. Упражнение способствует усилению лимфотока. И попаданию в зону операции фагоцитов, которые рассасывают так называемую новую грыжу без операции. Поэтому пусть ваша родственница обратится в центр кинезотерапии, где ей помогут справиться с проблемой без операции. Иначе новая операция может окончательно испортить ей здоровье. Новая операция на позвоночнике может привести уже к коляске. Что тут можно посоветовать? Я высказываю свое мнение. Насмотрелся оперированных. Вопрос. Мужчине 48 лет, после операции по стабилизации трех позвонков боли в спине уменьшились, но сейчас очень болят тазобедренные суставы. Месяц назад проведен курс лечения Ферматроном Плюс, но нет эффекта. Что делать дальше? Ответ. То, что у человека после таких коррекций стали отказывать ноги, ничего удивительного нет. Потому что ноги управляются спинным мозгом. Как показывает практика и подсказывает динамическая анатомия позвоночника, Выключение глубоких мышц позвоночника с помощью фиксации позвонков металлоконструкцией, а не восстановление питания позвоночника с помощью правильной активизации этих самых глубоких мышц с помощью системы правильных декомпрессионных упражнений, например, на тренажере МТБ, приводит именно к такому результату – болям в ногах, суставах, с последующим отключением их иннервации, проходящей в мышцах позвоночника. Это порочная практика. Стабилизация позвонков металлоконструкциями. По своей природе позвонки или позвоночно-двигательные сегменты должны двигаться, что и способствует иннервации. Другое дело – более в спине с неправильным интерпретированием причины. Об этом я говорю в книге «Грыжа позвоночника – не приговор». Если вы будете делать элементарные упражнения типа подтягивания, отжимания, упражнения на гибкость, то, поверьте мне, все позвонки встанут на место сами собой. Вопрос. Может ли грыжа позвоночника отдавать в пах? Очень сильно болит пах. Ответ. Грыжа позвоночника, выставляемая как самостоятельный диагноз, таковым не является и представляет собой один из симптомов остеохондроза позвоночника. Процесс развития остеохондроза в зависимости от стадии сопровождается рядом болевых синдромов. При так называемых грыжах в поясничном отделе более чаще всего идут по задней или боковой поверхности бедра до пальцев ног. Боли в паху, как правило, связаны с поражением тазобедренного сустава, развитие многих форм которого также связано с остеохондрозом. Боли в паху возможны при паховых грыжах, простатите или миоме матки, в зависимости от пола того, у кого этот симптом проявляется? Как показывает моя практика, грыжа позвоночника самостоятельно, в общем-то, не дает и радиации в пах. Вопрос: что такое фагоциты и как они уничтожают грыжу диска? Ответ. Фагоциты – это солдаты иммунной системы, живые клетки, у которых есть свои зубы, свой пищеварительный тракт. Открытие феномена фагоцитоза принадлежит русскому физиологу Мечникову. Они едят то, что не нравится организму, то есть устраняют чужеродные клетки. Это мусорщики, осенизаторы и утилизаторы в организме, но чтобы они работали, их надо заставить, то есть доставить в зону, где и нужна их очистительная работа за доставку фагоцитов в зону поврежденных или больных клеток, зона воспаления, отвечают глубокие мышцы, так как именно благодаря силовым упражнениям возможно управление потоком лимфы, в которой находятся фагоциты. Так называемая грыжи диска – это уже отработанные, мертвые клетки диска, создающие вокруг себя воспалительный очаг, к которому и устремляются фагоциты. Эти процессы выполняют роль самозащиты организма, от отработанных клеток тела, но при активном состоянии организма. Поэтому наши пациенты, отработавшие некоторое время на тренажерах, с удивлением отмечают отсутствие грыж в тех местах, где они были до лечения, и которые исчезли без участия хирургов. Вопрос. Сама доктор, после травмы в ДТП, хлыстовая травма, почти каждый день не имеют руки. А работаю руками, так как занимаюсь контурной пластикой. Как понимаю, связка разорвана, и в шейном отделе нестабильность. Можно ли восстановить работоспособность занятиями по вашим методикам? Ответ. В данном случае сложно говорить заочно, не посмотрев человека. Хлыстовая травма нуждается в создании обходящих коллатералей сосудов и нервов, так как при подобной травме возникает рубец, который мешает прохождению нервного импульса по мышцам. Поэтому такие пациенты нуждаются в постоянной длительной работе на силовых тренажерах, с помощью которой и возможно восстановить мышцы пояса верхних конечностей. И создать обходящие латерали сосудов и нервов, проходящих в этих мышцах. То есть новые нервные пути. Кратковременные спорадические набеги на тренажеры в таких случаях при таких травмах не могут дать стойкого и быстрого эффекта. В то же время, хирургические воздействия и корсеты, с моей точки зрения, совершенно бессмысленны и вредны. Что касается якобы разорванной связки и нестабильности шейного отдела позвоночника, то это, скорее всего, вольная интерпретация одного из врачей, к которому обращалась пациентка, и опять, с моей точки зрения, не имеющая отношения к действительности. Дело в том, что само строение позвоночника намного прочнее и надежнее, чем вы можете себе представить. Каждый позвоночно-двигательный сегмент укреплен более чем двадцатью глубокими связками и мышцами, повредить которые можно только механическим или хирургическим путем. Поэтому не беспокойтесь, выполняйте упражнения для пояса верхних конечностей, описанные в книге «Головные боли» или «Зачем человеку плечи?», чувствительность рук постепенно восстановится, только наберитесь терпения. Вопрос. Сейчас реабилитируюсь после операции по поводу удаления грыжи позвоночника. Бываю в дороге по 7 часов в день. Надо ли применять корсет и какой? С жесткими вставками или пневмокорсет? В дальнейшем, конечно же, от них откажусь. Ответ. Корсет после подобной операции на самом деле не выполняет тех функций, которые на него возлагают ортопеды. Подробно я ответил на этот вопрос в главе о сосудах.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 Для поездки в машине подберите специальное ортопедическое кресло, ориентированное на индивидуальную конституцию, и при поездке плотно прижимайте спину к креслу. Это заменит любые корсеты. При долгой поездке, каждый час-два выходите из машины и растягивайте спину. Слушайте книгу «Грыжа позвоночника. не приговор. Казалось бы, я уже ответил на множество вопросов в своих книгах, касающихся остеохондроза позвоночника, осложненного грыжами межпозвонковых дисков объясню, что можно делать, а что не рекомендую в плане общих действий. Но, но и еще раз но. Книгу же нужно прослушать, к тому же внимательно. А при прослушивании книги о проблемах здоровья в голову лезут разные мысли, мешающие сосредоточиться. Вопросы на моих семинарах продолжают задавать в огромных количествах. И на одни и те же темы. Что ж, видимо форма общения, вопрос-ответ, более приемлема в таких случаях. Просто я стараюсь подбирать разные вопросы на одну или похожие темы. Вопросы. Можно ли с межпозвонковой грыжей в поясничном отделе заниматься велопрогулками? Клуб любителей велотуризма. Какие виды физической активности противопоказаны при остеохондрозе? Можно ли заниматься восточными единоборствами при этом? С какими размерами грыжи можно заниматься кинезотерапией? Ответы. Все подобные вопросы возникают из-за существующих так называемых врачебных страшилок. С одной стороны, запугивать людей опасностью нагрузок и запрещать их любят хирурги. Это выражается, как правило, в рекомендациях, даваемых пациентам после проведенного лечения или операции на позвоночнике. Фигурируют в подобных текстах конкретные величины нагрузок типа «не поднимайте больше 3 кг». Откуда взялись вообще какие-то определенные, для всех, значения нагрузок? Кто их подсчитал? Ни ответа, ни тем более обоснования подобных рекомендаций в специальной литературе я не нашел. С другой стороны, врачи, дающие запрещающие или ограничивающие допустимые нагрузки, например, не более 3 кг, как правило, далеки от серьезной спортивной деятельности. Они не знают и не изучают законы здоровья или его восстановления. Не путать со спасением жизни, неотложной терапией. терапии. Поэтому всем методам лечения предпочитают лекарственную терапию. Они боятся нагрузок, любых, и также болеют остеохондрозом, грыжами позвоночника, и также слушают своих несведущих в нагрузках коллег. Повторяю, я говорю о большинстве врачей, которые болеют намного тяжелее тех, кто не связан с медициной. Почему? Да все просто. Обычный человек, например, при болях в спине, не сразу побежит в аптеку, сначала посоветуется с ближними, Попьет какой-нибудь отвар или приложит к спине капустный лист. 0,3 вызовет, когда совсем плохо. Врач сразу что-нибудь примет внутрь, даже не задумываясь о причинах боли. Как учили, так соответственно и делает. А учили прежде всего применять обезболивающие препараты. Можно для интереса заглянуть в любой учебник по неврологии. Но это вступление к теме нагрузка. Я в медицину пришел из физкультуры, а уж после собственного опыта восстановления на его основе создал новое направление в медицине – современную кинезотерапию, в которой определяющее значение имеет именно адекватная физическая нагрузка, подбираемая естественно-индивидуально и без которой невозможно правильно запустить кровоток с целью восстановления метаболизма, обмена веществ. А если еще тоньше – систему микроциркуляции, отвечающую за доставку питания к органам и тканям по капиллярам. Под словом «нагрузка» имеются в виду именно физические упражнения или спортивная деятельность. Любительская, конечно, ибо профессиональный спорт стоит особняком. К нам в центр приходят люди, как правило, с двумя пожеланиями. Первое. Избавьте от болей без таблеток, от которых устал и которые не помогают. И второе. Помогите восстановить трудоспособность под которой понимается возможность безопасной работы по дому, саду, по хозяйству, а также забота о детях и внуках. И самое главное, для людей старшей возрастной группы – физическая независимость от окружающих и способность к самообслуживанию. Здесь уместно привести цитату из письма известной английской актрисы. Стеллы Патрик Кэмпбелл Бернарду Шоу. «Когда-то мне казалось, что великую битву за жизнь мы ведем в молодости. Ничего подобного». Когда мы стареем и наш труд никому не нужен, вот тогда битва за жизнь кипит со всей силой. Но все-таки необходимо от чего-то оттолкнуться. Нет конкретной цифры физической нагрузки, дальше которой может произойти физический срыв. Но есть абсолютная константа – собственный вес тела. Мы носим себя, свое тело на ногах с утра до вечера, и не задумываемся, что носим вес. Кто 50, кто 80, а кто и за 100 кг. Ежедневно.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 вбегают люди и вызывают по телефону, который, как правило, висит на стене 0,3. Первый вывод – собственный вес тела, не обеспеченный достаточной мускулатурой, прежде всего ног и спины, и является для многих опасной нагрузкой. Вернусь к вопросу, какие нагрузки допустимы при межпозвонковой грыже. Ответ – между этими понятиями нет абсолютно никакой связи. Здесь запреты исходят от хирургов, оперирующих грыжи позвоночника. Грыжа позвоночника – это нонсенс, абракадабра, чтобы запугать человека с болью в спине, и прооперировать. Результаты изучения этой болезни я привел в книге «Грыжа позвоночника – не приговор». Размеры грыжи тоже не имеют значения. Как правило, большие грыжи межпозвонковых дисков бывают только у молодых людей, которые еще не успели их износить. Межпозвонковые диски, МПД, являются своего рода рессорами, амортизаторами позвоночного столба состоят на 84% из воды и собственных сосудов не имеют. Все питание они получают от глубоких околопозвоночных мышц, и если эти мышцы перестают качать воду в диске, то есть высыхают и разрушаются на элементы, которые хирурги назвали грыжами, но которые сами по себе не дают болевого синдрома и на самом деле никаких нервных окончаний не ущемляют. Это доказано еще 20 лет назад. И описано в работах, например, профессора Жаркова. Боли всегда исходят из мышц позвоночника. Нервы лишь информируют центральную нервную систему о локализации боли. Другой вопрос, что при выполнении каких-либо нагрузок или движений возникает боль. В таком случае необходимо анализировать состояние мышц. Причем всего туловища, спины, ног, пояса верхних конечностей. На сегодняшний момент таким анализом или миофасциальной диагностикой занимаются только специалисты современной кинезотерапии. Центры доктора Бубновского. А если вдруг что-то подниму? Ущемит? Снова боль? Мысли, извините, обывателей. Отвечаю. Разве грыжа 5-10 мм виновата? Это же не пуля, не инородный предмет, попавший в позвоночник извне. Зачем же оперировать? Почему после операции по удалению так называемой грыжи позвоночника больному рекомендуется корсет? Сохраняются и обезболивающие таблетки, и естественно запрещаются нагрузки больше 2,5-3 кг. Значит нужный лечебный результат хирургическим путем не достигается. В то же время в центрах современной кинезотерапии на тренажерах занимаются пациенты и с несколькими грыжами позвоночника. В результате такого подхода к лечению болей в спине исчезают и боли, и пресловутые грыжи позвоночника. Лично для меня диагноз грыжи позвоночника, поставленный по снимкам МРТ, является лишь подтверждением наличия болевого синдрома и говорит о его локализации. В настоящее время в протоколе исследования рентгеновской компьютерной томографии, или МРТ, принято писать. Данное заключение не является диагнозом, оно должно быть клинически интерпретировано лечащим врачом. Вопрос только в том, кто будет интерпретировать. Если хирург, то операция. Если кинезотерапевт, то тренажеры. Основным лечебным средством в кинезотерапии являются тренажеры. Но только те, которые обладают декомпрессионным и антигравитационным действием. Это прежде всего МТБ, многофункциональный тренажер Губновского. Каждое движение, выполняемое на этом тренажере, безопасно и способствует выведению глубоких мышц спины из спазма с целью восстановления кровотока. Исключается осевая нагрузка на позвоночную ось и суставные поверхности. При этом используется известный принцип применения физических нагрузок – постепенности и последовательности, то есть от простого к сложному, от легкого к тяжелому, и в соответствии с индивидуальными особенностями и физическими возможностями. Почему я так подробно об этом говорю? Несмотря на эти объяснения, задают вопросы и о возможности применения спортивных нагрузок, восточных единоборств, велоспорта и так далее. Об этом подробнее я ответил в специальном вопросе, посвященном вредным видам спорта. Судя по моей практике, вредных видов спорта нет. Есть неумение спортсмена и тренера подготовить свое тело при наличии каких-то дефектов, типа остеохондроза позвоночника с грыжей межпозвонкового диска,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 и тело к оздоровительным спортивным увлечениям без опасений за позвоночник. Вопрос. Как? Ответ. Есть универсальные рекомендации. Если у вас выявлен остеохондроз позвоночника, подтвержденный МРТ-исследованием, с наличием грыж МПД, то перед спортивными занятиями подготовьте позвоночник к нагрузкам. Для этого надо. Первое. Принять утром контрастный, а еще лучше, холодный душ с головой. Я предпочитаю холодную ванну, 5 секунд. Но в любом случае холодная вода должна завершать водную процедуру. Второе. Растереть тело жестким полотенцем, самомассаж. Третье. Выполнить несколько растягивающих упражнений. Например, мужчинам подъем ног в висе на турнике. Столько, сколько это возможно. От 2 до 10 повторений. Женщинам отжимание от пола, скамьи, стола, стены. От 5 до 10 повторений. Всем категориям. Обязательно приседания. Лучше держаться за неподвижную опору. 20-30 повторений. Упражнение на полу. А. Подъем туловища, доставая локтями колени. Ноги, согнутые в коленях, лежат на кровати, диване, скамье. От 10 до 30 повторений. Б. Подъем прямых ног, можно согнутых в коленях, до прямого угла.